следил за ней с вниманием знатока. Кивнул, увидев, как она перекатилась на бок, затем снова на спину, как она смеялась, ловила ртом воздух, хрипела, потом лицо ее исказилось, она замахала руками, боком съехала с дивана. Не спеша он позвал горничных, известил остальных членов кабинета о том, что спор с герцогиней о помиловании графини фон флавон потерял смысл,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 Герцогиня теперь, едва сдерживаясь, потребовала хрипло, отрывисто, заикаясь, чтобы немедленно были обнародованы материалы процесса и приговор, и чтобы умершая была зарыта, как собака. Если не сделать этого, в ее внезапной смерти обвинят герцогиню. Министры единодушно решительно воспротивились. Министры, как и вся страна, считали ее виновницей загадочной неожиданности смерти Агнессы. Они были искренне возмущены кощунственным, безбожным требованием герцогини изобразить убийство из-за угла ненавистной соперницы как справедливый патриотический акт. Теперь задним числом они даже сочли собственное вымогательство морально вполне оправданными. Ясно, что мало любых гарантий, когда имеешь дело с такой неистовой и преступной женщиной. Вообще же они испытывали большое облегчение от того, что конфликт разрешился столь неожиданно и были отнюдь не склонны допускать какие-либо новые осложнения. Визгливо, отчетливо, беспощадно резюмировал Фраунберг их мнение, чего, собственно, желает госпожа герцогиня. Бог сам взялся наказать преступницу. Теперь погубительница мертва, устранена с дороги. Ведь большего герцогиня и не желала, не могла желать. Ненавидеть и за гробом – это не по-христиански. И народ нельзя винить, если он теперь взбунтуется. А фон Мач добавил, «Да, конечно, в народе позволяют себе отзываться о герцогине непочтительно. По его сведениям, в некоторых местах В связи со смертью графини произошли беспорядки. Но так как они министры, все как один стоят за герцогиню, то такие бунты легко будет усмирить. Уже многих бунтарей схватили, их подвергнут публичному наказанию плетьми, тогда остальные попридержат язык. Если же опозорить умершую, то возмущение станет всеобщим, и он тогда ни за что не ручается». С трудом подбирая слова, изложил свою точку зрения честный Гуфи Даун, который после долгой внутренней борьбы наконец решил, что герцогиня не повинна в смерти Агнесы. Преступница умерла. Какой ценой более дорогой, чем жизнь, можно перед земными судьями заплатить за свою вину? Порочить память умершей недостойно такой благородной и возвышенной женщины, как герцогиня. Он смущенно сел. Он выступал редко. Все выразили свое одобрение. Герцогиня посмотрела на Шенна. Тот нервно скреб костлявыми пальцами стол. Молчал. Маргарита упорствовала. Лихорадочно, сбивчиво. Бормотала она, что не отступится. Этого требует ее престиж. Она настаивает. Но министры не сдавались. Они ссылались на соглашение. Они, наконец, показали зубы, заявили, что никогда не дадут согласия на поругание покойницы. Маргарита кричала о бунте, неповиновении. Министры возразили, что спокойно принимают этот упрек. Их совесть говорит им, что это неповиновение в интересах страны и самой герцогини. И они уверены, что их защита покойницы – будет одобрена всем христианским миром. Маргарите пришлось покориться. Она кипела бессильным гневом. О, эти министры, эти негодяи, трусы! Как они рады, что не нужно приводить в исполнение приговор! Как бесстыдно они надули ее, выторговали у нее страну, а потом с недостойными увертками уклоняются от выполнения договора. Мерзавцы, жулики! «Вымогатели!» Ей пришло в голову обратиться с просьбой о помощи за границу. Но Виттельсбахи – присяжные защитники агнесы а Габсбург слишком умен, чтобы выступлением против умершей заранее подорвать свою популярность. Она сделала отчаянную беспомощную попытку победить покойницу. В последнюю минуту она назначила похороны Мейнгарда на тот же час, что и похороны Агнесы. Кто поедет в Тауфер хоронить Агнессу, тот не может быть на похоронах герцога. Настойчиво иступленно призывала она страну сделать выбор между нею и покойницей. Молча, упрямо глядя перед собой, сидела она, одичавшая в замке Тироль, ждала, кто придет к ней, а кто придет к Агнессе. В глубине души она знала так же хорошо, как и все, что Агнеса своей смертью одержала над ней победу и уже недостижимо ни для какой силы и ни для какой хитрости. Члены кабинета обсуждали, кто из них будет на похоронах молодого герцога, кто поедет в Тауферс. Предоставили каждому и решать самому, и нести ответственность за решение. Большинство намеревалось отправиться на похороны графиней фон Флавон. Ведь их руки не повинны в ее крови. А чего же этого не показать? Фраунберг, Эгген фон Тюбинген и честный неторопливый Гуфи Даун решили остаться в замке Тироль. Поздно сидел в тот вечер Якоб фон Шена. Но он не читал развернутый свиток. Он ходил по комнате с своим неровным, негибким шагом. Сначала он намеревался сказаться больным и не быть ни в Тауферсе, ни в замке. Политическая сторона дела не трогала его, Мнение и чувства Черни не интересовали. Он был слишком нечистолюбив, чтобы считаться с ними. Но вражда между этими женщинами издавна его волновала. Еще глубже задевала она его теперь, когда борьба шла между живой и мертвой. Маргарита потребовала от него помощи. Впервые он отказал ей. Он не хочет быть втянутым в эту борьбу, не хочет становиться на чью-либо сторону. Не хочет. Однако, может быть, он единственный, кто прозревает под оплеку этой борьбы. Маргарита, государыня, права. Агнеса была вредна. Счастье для Тироли, что она умерла. Но кто готовился нанести удар? Маргарита Государыня или Маргарита Женщина? Пришлось ли Агнесе умереть от того, что она приносила вред стране, или от того, что была красива? Трудно решить. Верно только одно. Агнеса была самой красивой женщиной от По до Дуная. Он уже стареющий человек. Может быть, поэтому он колеблется? Все же он не хочет распускаться, не хочет признать себя старым. Нехорошо поступила к герцогине. Пусть он принял ее ужасный род, ее отвислые щеки, все ее горькое безобразие, но ее ненависти к умершей он не примет. Простое честное чувство восстает против этого. Надо стать на сторону красоты. Он – поедет в Тауферс.